«Эпилог. Год спустя». «Поздравляю!» — Нейтан искренне улыбнулся к Роксу и протянул тому небольшую ювелирную коробочку. «Я-то знаю, что в ней хранится золотой ключ, открывающий ячейку в драконьем банке. Туда Нейтан положил круглую сумму». «Не думал, что ты так нас обрадуешь, но ты умеешь удивлять, Вольгард». Впервые на моей памяти Нейтан говорит с ним без презрения и плохо прикрытого раздражения, а с искренним восхищением. «Благодарю», — ответил Крокс, гордый до кончиков ушей. «Грудь колесом, глаза горят. Сегодня его звездный час. Около года назад родной отец Вольгарта официально признал его, и мой прежний покровитель и друг стал наследником драконьего рода». Да, не столь могущественного, как вайнцы и бельмонты, но тоже уважаемого и богатого. Я улыбнулась, вспомнив, как ловко этот хитрец избежал нежеланного брака с отравительницей моих детей. Крокс дождался, когда его отец подпишет бумаги о признании и заверит их родовой магией, после чего он выкрал те самые бумаги, украл Айлу и исчез в неизвестном направлении». Конечно же, тут же начались поиски, отец Крокса поднял шум, и только абсолютное спокойствие отца Айлы, лорда Бастра, говорило о том, что ничего страшного с его дочкой не случится. Так и вышло. Через три месяца Вольгард объявился и объявил о беременности своей супруги, двойней. Эта новость повергла всех в шок» особенно традиционные чистокровные драконьи пары, которые десятки лет не могут зачать потомство. Таиф увёз разолив свою стаю, и наша с ней связь оборвалась. Нет, мы не поссорились и не прекратили общаться, но она ясно дала понять, что хочет посвятить себя своей семье и своим детям, и я её прекрасно понимаю. Она столько лет отдавала себя чужим детям и служила чужому счастью, Теперь Розали живёт для себя, а о прежней жизни старается забыть. Она поздравляет моих детей со всеми праздниками, шлёт им подарки, но держит дистанцию. «Истинная» — это слово всё чаще звучит в дворцовых кулуарах. Если раньше «истинные» считались персонажами сказок, чуть ли не наравне с феями, то теперь к ним относятся иначе. Очевидно, что от «истинной» можно получить гораздо больше детей, чем от «соплеменниц», многие из которых приходятся дальними родственницами своим мужьям. А дальше началось странное. Свадьбы и помолвки начали отменяться и расторгаться. Немыслимые события для драконьего сообщества. Помолвки заключаются за много лет до свадьбы. Фактически это дорогая и очень серьезная сделка, которая вдруг отменяется». Драконы стали чаще выходить в люди, общаться с магиссами и устраивать баллы специально для магически одаренных девушек всех возрастов и положения. Нейтан одобряет эти стремления найти своих истинных и с радостью соглашается проводить многие мероприятия в Императорском дворце. Он невероятно горд тем, что именно ему первому среди драконов Боги подарили истинную. Теперь остальные ящеры берут с него пример и тоже надеются поймать удачу за хвост, точнее, истинную за подолу хватить. Вот и крок сподал всем вдохновляющий пример. Не только встретил истинную, но и стал отцом еще до того, как отметил первую годовщину свадьбы. Подозреваю, что после этого драконы устроят принудительный смотр всех магист империи». Даже военный поход отошел на второй план. Для драконов на первом месте сейчас поиск истинных. Тот факт, что многим приходится уходить в походы в зачарованный лес, вызывает глухое раздражение. Это оказалось очень плохой новостью для Лауры. Если раньше у нее еще была надежда, что за молодую драконицу обязательно вступятся и не позволят сгноить ее в темнице, Но обстоятельства изменились, интерес к драконицам резко угас. Никто не выразил желание жениться на детоубийце, даже Крокс избежал этой сомнительной участи. Какими-то немыслимыми усилиями Нейтану удалось отыскать мага, который согласился взять ее в жены и увезти куда подальше. Перед этим счастливым событием, конечно же, все имущество семьи Вайнсов было передано в казну но я чувствую, что все еще впереди. Нас ждет война. Пока все ограничивается небольшими стычками и разведывательными отрядами, отправленными вглубь зачарованного леса. Но напряжение постепенно нарастает. Буквально пару месяцев назад случилось немыслимое. Один из драконов погиб во время вылазки в сторону разрушенного поселения фей. Ни одной из волшебных девушек не удалось отыскать. Хотя Нейтан публично объявил, что готов дать защиту каждой фее. Все, что им нужно для этого сделать, обратиться за помощью к любому представителю драконьего племени. У всех драконов приказ охранять фей и докладывать о появлении каждой лично императору. Мы не стали задерживаться во дворце и быстро вернулись домой. Едва я переступила порог вестибюля, как ко мне бросилась вся троица драконят. «Мама!» — дружный вопль. «А где ты была? А почему папа пришёл днём? Мама, а почему ты такая грустная?» Дети засыпали меня вопросами, а я смотрела на них и молилась богам, чтобы уберегли их от бед и боли. «Всё хорошо», — выдавила я из себя улыбку. Адель Тео отвлеклись, но цепкие ручки всё ещё держатся за меня. «Мама, не бойся», — самый серьёзный голос принадлежит Лео. Я посмотрела на своего старшего ребёнка, Он смотрит на меня абсолютно взрослыми глазами. «Все будет хорошо. Я тебя защищу». Он прижался ко мне плотнее остальных и уперся лбом в живот. Я погладила сына по волосам, утешая и успокаивая его. «Лео, это мы с папой должны тебя защищать», — напомнила я ему. «Нет», — твердо ответил ребенок, сжав меня еще сильнее. «Я вырасту, стану большим и сильным». «Я буду сражаться и противостоять тем, кто жрет наш мир!» Эти слова насторожили и меня, и нейтона Мы с ним тревожно переглянулись. «Лео, но откуда ты знаешь?» — осторожно спросила я. «Неужели ребенок как-то сумел нас подслушать?» «Видел во сне!» — ответ Лео удивил еще сильнее. «Я видел, как черные звери вошли в волшебный лес и начали жрать магию!» «Мама, я вижу их во сне каждый день! Я хочу их убить!» Последнюю фразу ребёнок прорычал. «Я потеряла дар речи от услышанного», бросила беспомощный взгляд на Нейтана, но тот смотрит на сына очень внимательно, будто догадывается о том, что с ним происходит. «Нейтан», — шепнула я, — «что это?» «Знаки», — сощурился дракон, не сводя глаз с сына. Триединый посылает ему знаки», «Но почему именно ему?» Я посмотрела на своего мальчика. Несмотря на очень взрослый взгляд, он все еще ребенок. Зачем ему думать о тех монструозных тварях, одной из которых Нейтан демонстрировал совету? Он слишком мал для этого кошмара. «Он старший и стройне», — напомнил Нейтан. «Самый сильный. Думаю, у Триединого на него особые планы. Наш мальчик рожден для какой-то задачи в этом мире, Арина». В предстоящей войне ему отведена особая роль. «Но он еще ребенок!» — округлила глаза я. «Пока да», — согласился нейтон и странно усмехнулся. «Но он вырастет, Арина. Причем очень быстро. Наш сын станет великим полководцем. Даже для его возраста у него огромная сила, и никакой яд этого не отнял. Дракон смотрит на шестилетнего сына с огромной гордостью. «Я не хочу, чтобы он был в опасности», прошептала я, поцеловав ребёнка в макушку. «Для меня Леонард всегда будет мальчиком, и я всегда буду за него переживать». «Думаю, моя дорогая, в опасности будут те, кто рискнут встать у него на пути». Усмехнулся Нейтан и потрепал сына по волосам. «Как же я благодарен богам за то, что у меня есть вы! Он обнял меня и сына. Это огромная награда и честь. Интересно, чем я её заслужил?» «Тем, что ты самый лучший на свете, папочка!» Воскликнула Адели, бросилась на Нейтана, повиснув на нем, как обезьянка на Лиане. «И мама!» — поддакнул Тео, неожиданно вынурунувших из-под моей руки. «Самая любимая и замечательная!» «Спасибо!» — умилилась я, поцеловав его в макушку. «Вы у меня самые дружные и хорошие дети!» «Значит, мы заслужили шоколадные пирожные сегодня на ужин!» Адель сразу поняла, куда ветер дует, и решила брать от жизни всё. «Заслужили», — подтвердил нейтон «Я не стала возражать. В жизни и так много мрака и боли. Надо радоваться и дарить тепло, пока есть такая возможность. Дарить детям счастливое детство, любовь и ласку. Кто знает, что ждёт нас в будущем?» Главное, что сейчас все хорошо. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.